23. За час до рассвета Фридрих внезапно проснулся и сел на своей узкой постели. В соседней комнате тихонько похрапывал дядя Гюнтер. Ещё когда Фридрих ложился спать прошлым вечером, в голове мелькнула идея, а сейчас она полностью оформилась. Фридрих снова лёг и повторил про себя, что должно произойти и в каком порядке. Он поймал себя на том, что дирижирует, размахивая руками. Он сбросил одеяло. Теперь нужно уговорить дядя Гюнтера. Мне нравится мне этот Фридрих. Совсем не нравится. Дядя Гюнтер сидел на кровати в рабочем кабинезоне и натягивал ботинки. Давай, хлебушек пожуём, еда на фабрику. Он зашагал в кухню. Фридрих пошёл за ним, продолжая убеждать: "Дядя, Если бы даже Елизабет предложила передать деньги, а она не предложила. Сейчас она в Берлине, на севере, туда поездом больше 12 часов. Дахау вдвое ближе и на восток. Разумнее будет мне поехать, а за тобой уже наблюдают. Тебе надо как можно скорее скрыться. Мы же так и планировали до того, как забрали папу. Я обещал твоему отцу, что не оставлю тебя. Если тебя арестуют, ты воле неволи меня оставишь. Слышал, что сказала фрау фон Гербер? В среду тебя вызовут на допрос. Многих после допроса отпускают. Тебя заберут. И что со мной тогда будет? Фридрих, если я попросту исчезну перед тем, как за мной придут, хватит одного телефонного звонка, чтобы пресечь любые твои попытки вызвать отца. Нет? Если я успею раньше? Фридрих набрал в грудь побольше воздуха. Я всё продумал. Сегодня пятница. На работе объясни как-нибудь ёрнсту, почему тебя не будет в понедельник, и сегодня, как стемнеет, уезжай в Берн. За 3 дня доберёшься, будешь идти по ночам, а днём спать, как мы и собирались. За выходные никто тебя не хватится. А я приду на работу в понедельник и в обед уйду, извинюсь перед господином моих, ну, что не смогу ему почитать. Сяду в поезд и во вторник с самого утра передам коменданту деньги. Дядя Гюнтер поднял брови. А когда мы не выйдем на работу во вторник утром? Рано или поздно кого-нибудь пришлют за нами сюда, ответил Фридрих, обводя рукой комнату. Я и это продумал. Они решат, будто знают, что с нами случилось, только подумают, совсем не то. Фридрих стал объяснять дальше, пока дядя резал хлеб. Наконец, дядя Гюнтер тяжело вздохнул и поскрёб подбородок. Хитро. Уезжай сегодня. Дядя Гюнтер уставился в окошко над раковиной. Только представь, сколько тут может быть неожиданностей. Неизвестно, в каком состоянии Мартин. Что если путешествие ему окажется непосильным? Дядя поднял кверху палец. Постой. У меня есть надёжный друг в Мюнхене. Он врач. Поезжай к нему, если отцу понадобится медицинская помощь. Фридрих улыбнулся. Скажи мне его адрес. Да. Да. Это может получиться. Э, не бери с собой ничего такого, что тебе дорого, как память, чтобы не отобрали и ничего ценного, кроме, конечно, денег для взятки. Хорошо, что сейчас праздники многие, когда-то едут и все заняты хлопотами. Подозреваю, комендант дохал перед самым Рождеством тоже будет сговорчивее. Дядя Гюнтер пристально посмотрел на Фридриха. В комнате словно стало трудней дышать, это сознание, как серьёзно и опасно то, что они задумали. Фридрих, ты должен понимать. Как только мы уедем, назад дороги не будет. Да, дядя. Я понимаю. Время никак Откуда у тебя такая решительность? Это от цея от тебя. И даже от Элисбы. Если уж она решилась рискнуть всем, что для неё важно в жизни, вещь спастётся, то и я должен. Дядя Гюнтер кивнул. Ну что ж. Тогда я скажу Эрнсту Что уже несколько дней мучаюсь зубной болью. Я звонил врачу, но записаться на приём смог только на понедельник и подозреваю, что зуб придётся удалить, поэтому я пропущу один рабочий день. Фридрих улыбнулся. А я скажу господину Эхману, что не смогу почитать ему в понедельник после обеда, потому что тебе наде будет помогать после похода к зубному. Дядя Гюнтер глубоко вздохнул, помрачнев. Фридрих машинально погладил карман, где лежала гармоника. Дядь, мы справимся. Главное идти вперёд. Шаг за шагом.